Глава тридцать девятая Амандина Рауль запихал меня в свой древний рено с откидным верхом и рванул с места. Куда ты меня везешь? Туда, где все сейчас и происходит. Больше я от него ничего не добился. Мы выехали из Парижа. Я поежился, когда Рауль наконец затормозил перед зловещей вывеской исправительное учреждение Флери ружи Снаружи это заведение напоминало не тюрьму, а небольшой поселок или больничный комплекс. Рауль припарковался на соседней стоянке и потащил меня ко входу. Он предъявил какую-то бумагу, я показал удостоверение личности, мы миновали контрольный пост и, пройдя по длинному коридору, оказались перед запертой дверью. Нам отворил какой-то хмурый человек. Он еще сильнее помрачнел, увидев широко улыбающегося Разорбака. — Приветствую, господин директор. Хочу представить вам доктора Мишеля пансона Нужно немедленно выписать ему пропуск. Заранее благодарен. Директор не успел ответить, а мы уже мчались дальше. Мне показалось, что охранники провожают нас недобрым взглядом. Мы очутились во дворе в самом центре тюремного городка. Он был огромен. Пять корпусов тянулись вдаль. Во дворе каждого из них было футбольное поле. Рауль объяснил, что заключенные очень много занимаются спортом, но в этот час они еще сидели по камерам. Это хорошо, потому что многие из них, похоже, были не в восторге от нашего присутствия. Ухватившись за решетки первого этажа, они орали «Засранцы! Ублюдки!» Охранники, судя по всему, и не собирались затыкать им рот. Сквозь общий рев прорвался один особенно громкий голос. — Все знают, что вы там вытворяете во втором блоке. Убить вас мало. Меня охватило беспокойство. Что же наделал мой друг, продолжавший беззаботно шагать рядом? Чем он довел этих людей до такого остервенения? Я знал, что увлечение Рауля могли завести его очень далеко, даже за пределы разумного. Корпус Д. Два. Я прибавил шаг, чтобы не остаться одному среди свирепых зеков и враждебно настроенных охранников. Опять коридоры, лязг дверей, лестницы, снова лестницы, будто спускаешься в ад. Снизу доносится хриплый смех вперемешку с протяжными стонами. Здесь что, держат сумасшедших? Ниже, еще ниже, сумрачнее, еще сумрачнее я вспомнила о методе, которым пользовался эскулап для лечения безумия. Прошло больше трех тысяч лет со дня основания лечебницы «Эпидавр», руины которой сохранились до нашего времени. Эскулап, пионер психиатрии, соорудил там лабиринт темных тоннелей. Безумцев заставляли долго ждать, обещая, что их ждет наивысшее наслаждение, и, наконец, впускали в подземелье. Тут же начинали звенеть колокольчики — И чем дальше человек углублялся в лабиринт, тем мелодичнее становились звуки. Когда же зачарованный безумец оказывался в самом темном месте, на него сбрасывали клубок змей. Несчастный, только что мечтавший о вершинах блаженства, или умирал от ужаса, или вылечивался. Так и Искулап изобрел шоковую терапию. Бродя по подземелью флюори-миражи, Я спрашивал себя, когда же, наконец, наткнусь на своих змей. Тут Рауль вытащил ржавый ключ и отпер здоровенную, обитую железом дверь. За ней оказался захламленный ангар. Там было трое мужчин в спортивных костюмах и молодая блондинка в черном халате, увидев которую, я испытал что-то вроде дежавю. Мужчины встали и уважительно поздоровались с Раулем. Позвольте представить доктора Мишеля Пенсона, о котором я вам уже рассказывал. — Спасибо, что пришли, доктор, — воскликнули они хором. — Мадемуазель Балю, наша медсестра, — продолжил Рауль. Я помахал девушке рукой, она в ответ смерила меня взглядом. Место это, по-видимому, было прежде тюремной больницей. Справа стоял лабораторный стеллаж, уставленный дымящимися флягами, сосудами дюара с жидким азотом. Посреди помещения, словно трон, возвышалось древнее стоматологическое кресло с облезлым сиденьем, как лианами, оплетенное проводами и окруженное какими-то аппаратами со светящимися экранами. Все это напоминало гараж мастера на все руки. видя в каком состоянии находятся приборы, ржавые рычаги и всякие железяки, я подумал уж, не лазил ли Рауль за ними по университетским помойкам. Экраны осциллографов потрескались, а электроды кардиографов потемнели от старости. Однако я достаточно времени провел в лабораториях, чтобы знать, что безупречный порядок там бывает только в кино. В настоящей лаборатории не найдешь ни никелированных столов, ни белоснежных халатов, а сами ученые — это угрюмые типы в побитых молью свитерах. Один мой друг, занимаясь очень важной темой — изучением движения мысли по закоулкам мозга, сумел выбить для своей лаборатории всего лишь угол подземной парковки в госпитале Биша, где все звенело и подпрыгивало каждый раз, когда рядом проносился поезд метро. Из-за недостаточного финансирования мой друг не смог приобрести металлическую подставку для приемника мозговых колебаний, и ее пришлось заменить кусками фанеры, кое-как обмотанными скотчем и для прочности скрепленными кнопками. Да, да, даже во Франции научные исследования ведутся таким вот образом». — Дорогой Мишель, здесь проводится самый грандиозный эксперимент нашего времени, — торжественно объявил Рауль, оторвав меня от размышлений. — Помнишь, раньше мы говорили с тобой о смерти, встречаясь на кладбище Перлашес? Тогда я называл ее неисследованным континентом. Сейчас пришло время поднять над ним наш флаг. — Вот так раз. глубок змей все-таки свалился мне на голову. «Рауль Разорбак, мой лучший давнишний друг, сошел с ума. Вот до чего доводят заигрывания со смертью». Видимо, изумление он поспешил разъяснить. После покушения в Версале президент пережил НДИ и поручил министру науки Бенуа Меркасьеру начать программу исследований клинической смерти. Оказалось, что Меркасьер читал в международных научных журналах мои статьи об искусственном анабиозе «Сурков». Он связался со мной и спросил, смогу ли я провести аналогичные опыты на человеке. Я тут же согласился. Очень может быть, что мои сурки побывали в загробном мире, но они не могли рассказать, что видели там. С людьми все иначе. «Да, дорогой мой, правительство дало мне зеленый свет на исследование НДИ с привлечением добровольцев». Наши добровольцы — это заключенные, летчики-испытатели, которые отправляются на тот свет. Они... Э, э, э, он на секунду задумался, словно подбирал слово. Они... Лицо его просветлело. Танатанафты. От греческого «танатас» — «смерть» и «наутис» — «мореплаватель». Танатанафты. Вот хорошее слово. Танатанафт. И он еще раз повторил «танатанафт», как... «Космонавт» или «Астронавт». Так мы и будем их называть. Наконец-то мы изобрели настоящий термин. Мы используем танатонавтов для занятий танатонавтикой. В подземелье флоре Миражи рождался новый язык. Рауль сиял. Блондинка принесла бутылку Мозельского и печенье. Все выпили за первый термин. Один я оставался мрачен оттолкнул бокал который протягивал мне Рауль. «Извините, не хочу портить вам настроение, но здесь, как я вижу, играют с жизнью. Задача этих господ, насколько я понял, завоевание континента мертвых, так?» да? «Верно, Мишель. Правда, здорово!» Рауль воздел руку к грязному, покрытому пятнами потолку. «Поистине грандиозная задача и для нашего поколения, и для будущих. Разведка того света!» Я уперся. «Рауль, мадам!» — Господа, — сказал я очень спокойно, — я вижу, что должен вас покинуть. Не желаю иметь ничего общего с полоумными самоубийцами, пусть даже получившими поддержку правительства, счастливо оставаться. Я решительно направился к выходу, но вдруг медсестра схватила меня за руку. Я впервые услышал ее голос. — Постойте, вы нам нужны. Это не было просьбой. Тон ее голоса был холодным, почти безразличным. Должно быть, именно так она требовала вату или хромированный скальпель У нее были глаза необычного цвета, светло-голубые, с коричневыми пятнышками посредине, как острова в океане. Я провалился в них, как в бездну. Девушка пристально смотрела на меня без малейшей улыбки. Словно то, что она разговаривала со мной, уже было величайшим подарком. Я отшатнулся. Мне не терпелось вырваться из этого жуткого места.